В разгар сражения? Когда я находился лицом к лицу с врагом, мне казалось, будто меня окутала какая-то тьма. В этот момент я был сильно ранен. А как вы, достопочтенный господин? Это правда. Когда я оказался в самой гуще врагов, меня окутал какой-то туман. Я остановился на миг, чтобы успокоиться, и тогда наступил просвет. Если бы я сразу же пошел вперед, я бы не смог причинить врагу столько вреда, сколько причинил. Секрет войны. Иэмитсу, третий правитель Токугава, был склонен к ратному делу. Его светлость потребовал однажды к себе двух вассалов. Оба вызванных были известны как мастера военного искусства. Один был Сукекура из вассалов князя провинции Кии, другой Набесима Мотосига, Правитель пожелал узнать истинные секреты войны. Первый из названных полководцев изложил секрет своей школы письменно. То, что он рассказал, заняло три листа бумаги. Мотосига изложил свой ответ тоже на бумаге. Он написал в следующей, сжатой и краткой форме. Никогда не следует задумываться над тем, кто прав, кто виноват. Никогда так не следует задумываться над тем, что хорошо и что нехорошо. Спрашивать, что нехорошо, так же плохо, как спрашивать, что хорошо. Вся суть в том, чтобы человек никогда не вдавался в рассуждение. Сёгун Иэмитсу сказал «Вот то, чего я хотел». Долг Самурай обязан отдать своему князю душу и тело. Кроме того, он должен быть мудрым, милосердным и мужественным. Без этого он ничего не достигнет. Если хочешь стать мудрым, советуйся с другими. Если хочешь стать милосердным, помогай другим. Если хочешь стать храбрым, бросайся на врага и вырывай у него победу. Все это необходимо в жизни. Достойные поймут это. Суровый князь и спокойный подданный. Однажды князь Кацусига выехал на охоту. По какой-то причине он рассердился на одного из своих сопровождавших. Князь поднял свой длинный меч и, не вынимая его из ножен, ударил им своего подданного. Меч выскользнул из рук князя и упал в узкое ущелье провинившийся подданный, вскочил на ноги и тотчас стал спускаться по крутому обрыву. Он достал меч и заткнул его под платье на спине, пропустив через воротник. Неся таким образом княжеский меч, он стал карабкаться обратно на четвереньках. Выбравшись из ущелья, он так низко преклонил колени перед своим владыкой, что эфес меча пришелся как раз в руку его владельца. Этот человек не только быстро выполнил то, что должно было быть выполнено, но и, кроме того, передал меч своему достопочтенному хозяину в наиболее приличествующей случаю манере. Клятва воина Где бы я ни находился, в глухих ли или под землею, в любое время и везде мой долг обязывает меня охранять интересы моего владыки. Это долг каждого, кто является подданным на Бессима. Это позвоночник нашей религии, не меняющейся и вечный Никогда в течение всей своей жизни я не должен иметь собственных суждений о замыслах моего владыки и господина, не поступать иначе во всю свою жизнь. Даже после смерти я воскресну семь раз, чтобы оградить от несчастий дом моего владыки. Я даю клятву исполнить четыре задачи. Первая — ни перед чем не отступать при выполнении долга. Вторая — быть полезным своему владыке. Третья — быть почтительным к родителям. Четвертая — быть великим в милосердии. Когда я утром и вечером произношу эту клятву, мои силы удваиваются, и мои подвиги становятся непревзойденными. Я должен двигаться, пусть медленно, как червь, но я должен всегда двигаться только вперед. Тренировка воина. Тренируя себя, никогда не надо думать об отдыхе. Нужно быть корректным и внимательным даже в собственном доме. Надо быть скупым на слова. Вместо десяти слов говорить одно. Следите за своими губами, прежде чем сказать. Иногда бывает достаточно одного слова, чтобы доказать свое мужество. И в смутах надо быть таким же спокойным, как в мире. Одно слово может выдать труса. Надо помнить, что часто одно слово бывает содержательней ста.